Часть первая. Глава первая. Один. «Инче Ростом. Растом? Инче сзарнакэлайтха?» «Что ты затеял, Растом? Что ты творишь, мальчишка?» «Армянский. Чтоб тебя забрали горные духи. чтобы они разбросали твои кости в белых горах». Тяжелый кулак Джимшида врезался племяннику в ребра, сминая легкое сукно черной чухи. Парень не шелохнулся. Вместе с гневом Мелик ощутил и гордость за славный род владельцев Гавара-Варанды. Мелкие территории, на которые делилась Армения в XVIII веке. Этого богатыря не сшибет копытом и лучший жеребец Мамед Бека. Но порядок в семье должен соблюдать даже в чужой стране. Молодых нужно учить уважать старших. «Кому ты вздумал подражать, мальчик? Быстро подними бурку, слышишь?» «Я тебя!» Он незаметно, не наклоняя голову, пнул ослушника в голень. Так же сильно он мог ударить и камень, лежащий в основании дома. С такой же силой и почти с таким же успехом. Джимшит снова отвел кулак, но стоящий рядом Фридон перехватил его руку. «Успокойтесь, вы оба, смотрите, они уже двигаются сюда!» Ровные шеренги темно-зеленых мундиров расчеркивали дворцовую площадь. Уходили к Адмиралтейству, таяли в морозном тумане. Там, вдали, изредка стучала дробь невидимых барабанов, взлетали отрывистые команды. Император принимал вахт-парад — развод караулов гвардии Санкт-Петербурга. Павел Петрович спешился и быстро пошел, почти побежал, чуть оскальзываясь на заметенной снегом брусчатке. Он сбросил шинель, даже не оборачиваясь, зная, что ее подхватят десятки усложливых рук. Остался в одном мундире. Двадцатиградусный мороз щипал его узкие плечи, прямую длинную спину, упрямо вздернутый нос. Император только отфыркивался. Самодержец российский торопился. Он еще не знал толком куда, но уже понимал, что опаздывает. Там, где его еще не было, клубился сплошной беспорядок. Женщины привели дела государственные в расстройство. Три четверти века огромной державой управлял случай. Служить государству никто не хотел. Ни один чин, гражданский или военный, не знал и не ведал точно, за что ему должно быть в полном ответе. Где действовать самому, а где ждать приказа или по крайней нужде и спрашивать. Все норовили успеть спрятаться, проскочить, поднырнуть, схватить и снова убраться в укрытие. Гвардейские офицеры запрягали в кареты шестерки цугом и прятали руки в муфты. Кто же, как не государь, должен подавать пример силы, воли и мужества? Гвардию он уже успел обуздать. Зеленые мундиры стояли на вытяжку, равняясь в рядах на косу переднего. Волосы, заплетенные на проволоку, присыпанные пудрой и перевитые ленты указывали направление строя и марша. Так было правильно и красиво. Недавно ему доложили, как бы невзначай, между прочим, что назначенные к разводу готовят прическу с вечера и после уже более полутора суток не спят. Во всяком случае не ложатся, боясь испортить уставное строение головы. Павел Петрович топнул ногой и отвернулся. «Солдат и должен быть терпелив, так же, как храбр и вынослив». Он подбежал к очередному солдату и стал перед ним лицом. Преображенец тянулся и таращил глаза. Но «Ну рявкнул из-за плеча Аракчеев, Штаб-офицер того же полка, где полковником числился император. «Службы не знаешь, Рокалия, сгною!» Солдат службы еще не знал. Павел Петрович понял это сразу. Он вырвал ружье, проверил, хорошо ли примкнут штык, сделал подвысь, приступил, притопнув правой ножкой, открыл, закрыл полку и встряхнул, наконец, оружие кверху. Шомпол стукнул внутри ствола. Император ловко сделал на караул и принял к ноге. «Понял!» — грозно спросил он стоящего перед ним парня. Преображенец ухватил отданное ружье, но повторить показанный прием не додумался. Тянулся, сглатывал и бледнел. Государь сморщился и отвернулся. Как и прадед, он не любил трусливых и малодушных. Под арест бросил он и побежал дальше. За спиной слышался яростный рык Аракчеева. На левом фланге развода отодвинутые алебарды сержанта нестройно толпились зеваки. Несколько франтов в наброшенных шубах с цилиндрами, сдвинутыми на затылок, должно быть, только возвращались домой с очередного бала. Мастеровые, застрявшие по пути поглазеть, как марширует государево войско. Высокий разносчик, водрузивший на голову деревянный поднос с горячими пирогами. Бабы, замотавшие головы и груди шерстяными платками. «Две женщины известного должно быть общества. Надо бы им всем тоже устроить сообразное место, но это потом. Пока пусть понемногу приучаются к должному устроению жизни. Рыба тухнет», — говорили ему еще в младенчестве с головы. Сам он пока не проверял, но поверил до времени. Также с головы решил и следует исправлять оставленное маменькое государство это несообразное чудище, распластавшееся по суше на восток от Европы, от Пруссии, от Берлина. Хотел было уже повернуть назад, но глаз выхватил из толпы странную группу: двое мужчин в толстых накидках, будто бы япанчах, а рядом юноша в незнакомом мундире. Верхнюю одежду сбросил к ногам. Держится прямо, тянется изо всех сил, словно чувствует себя тоже в строю. Император подбежал ближе. «Кто и откуда?» Рядом возник, будто из снега выскочил кругленький человечек. Заговорил быстро, ужимая слова, как и положено при отдаче рапорта. великие князья Арманские, Джимшит и Фридон прибыли с просьбой вашему величеству выслушать о их делах, российской выгоде и славе касаемых». «Знаю, докладывали, помню». Далекие страны за южной границей требовали внимания. Покойная императрица тоже интересовалась высокими горами и незамерзающим морем. Посылала туда одну за другой армии. Безрезультатно. Последнюю остановил уже он. Повернул полки в Петербург и отправил в отставку командующего. Графа Валериана Зубова. Брата отвратительного мальчишки князя Платона. Что за азиатская дурь? «Генерал-поручик на деревяшке». Пока император присматривался к меликам, Ростом разглядывал императора. Грозный государь был легок на ногу и быстро в движениях. Он умело управлялся с ружьем и ловко фехтовал и с понтоном. Переводчик объяснил, что так называется короткое копье, которым вооружены офицеры. Юзбаши — сотники императорской гвардии. За семнадцать прожитых лет Ростом успел повидать и царей, и ханов. Если они сходили с коня, то на спину согнувшегося слуги, а потом ступали лишь по ковру, раскатывавшемуся под ноги. Бейки и мелики были немногим лучше. О султане и шахе говорили в доме лишь шепотом и добавляли, что лучше бы этих не видеть никому вовсе. Государь, который мог показать простому солдату, как проверяют порох в затравке, Ростому понравился. Даже очень. Юноша улыбался. Павел Петрович глянул ему прямо в глаза. Тот вернул взгляд и, не подумав потупиться, прямо смотрел на самодержца Великой Империи и бесстрашно растягивал свои пухлые губы. «Спроси, чему радуется дурак?» Сзади он почувствовал это спиной, приблизилась свита. Встревожились мелики. Толмач, запинаясь длинно, чересчур длинно перевел. Мальчишка отвесил коротко, будто прокликотала хищная птица. «Говорит, что рад видеть великого государя!» Павел Петрович притопнул, на этот раз от удовольствия. Он знал, что умеет читать в глазах, душах, сердцах. Понял, что молодой горец не льстит, не фальшивит. Он в самом деле рад видеть его, грозного императора всероссийского. Другие с нечистой совестью уклонялись от нечаянной встречи. Отговаривались от службы болезнями, выходили в отставку сотнями. Этот же вроде сам тянулся навстречу. Странное горячее чувство поднялось изнутри, споря с декабрьским морозом. Император покосился на переводчика. «Скажешь, больше тянуть не будем. Завтра пусть подойдут. Алексей Андреевич?» Аракчеев показался из-за плеча. «Назначишь время. Жду. Всех четверых».